Раздел 9. Мюнхен. Встретил их мелким густым дождем, скорее напоминавшим осень, чем декабрь. Валя с Ольгой вышли из самолета, получили багаж и долго стояли в сверкающем зале аэропорта, разглядывая встречающих. Но никого с плакатом Туманова не оказалось. Только темноволосая миниатюрная девушка с помятым плакатом «Штраубинг». Может, это она и есть? Смотри, уже все пассажиры из нашего самолета разошлись, остались мы одни. Да и она как-то странно на нас посматривает. Оля, подойди, спроси, кого она встречает. — Ты же сама сказала, что тетка тебе написала «Туманова». Стой спокойно и жди. Валентина так нервничала, что уже не знала, «В какую сторону смотреть?» Ей хотелось поскорее определиться и понять, зачем же и кому они приехали сюда, в эту чужую страну, и почему сама тетка не смогла их встретить. «Да потому что она мертвая!» Словно, прочтя ее мысли, бросила через плечо взвинченное до предела Ольга. «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — А о чем еще может думать такая впечатлительная и склонная к панике, но в то же самое время к авантюрам особо вроде тебя, оказавшись в аэропорту чужой страны вечером и спрашивая себя, зачем она вообще притащилась сюда и почему собственная тетка, заманившая ее в Германию, не смогла сама лично ее встретить? — Да, все правильно. Именно так и думаю. Почему? Повторяю. Ольга ухмыльнулась. Она умерла. Понимаешь? А наша поездка сюда — ничто иное, как опасное приключение, каким-то невероятным образом связанное с ее смертью. Вот и все. Хотя она махнула рукой, чего только не бывает на свете. Девушка с помятым плакатом «Штраубинг» подошла к ним сама и, обратившись к девушкам по-немецки, спросила, не русские ли они и не ждут ли их в «Штраубинге». Ольга с облегчением вздохнула и ответила, что они русские и их в «Штраубинге» наверняка ждут, просто заждались. Валентина таращилась на обеих, не в силах понять, о чем идет речь, но по выражению их лиц вдруг поняла, что их все-таки встретили. «Пойдем. Это она, девушка, которая отвезет нас в Штраубинг». Они сели в старенький, припаркованный совсем близко от выхода из аэропорта «Опель» и поехали. Валя с Олей предпочли не расставаться и сесть на заднее сиденье, хотя сразу же пожалели об этом. Задние стекла машины были тонированные. Девушка за рулем оказалась настолько неразговорчивой, и в машине, плавно скользившей по улицам Мюнхена, установилась такая глубокая вязкая тишина, что Валентину потянуло в сон. — Да не спи ты, все проспишь! — толкнула Ольга ее в бок локтем. — Смотри, мы ведь все-таки в Мюнхене! Ой, видишь, какая красота! Ой, какие дома! О, какая архитектура! Я, конечно, не гид, но все равно можно просто ехать и смотреть, получая огромное удовольствие. Это же столица Баварии! Дурында!» «Сама такая!» — обиделась Валентина. Она немного расслабилась после того, как поняла, что тетка все-таки сдержала слово и отправила в аэропорт девушку. Здесь стекла темные, почти ничего не видно. Все равно что-то можно увидеть. — Подожди! — вдруг вспохватилась Валентина. — А ты спросила, как ее зовут? — Кого? — Да девицу эту, которая встретила нас. — Нет. — А что, надо было? — Ну, конечно. Там же в письме было ее имя, такое сложное, такой непонятное. Черт, забыла. — А, может, спросишь? — Это да как-то неудобно. — А если мы едем совершенно в другое место и к другим людям? Это как, по-твоему, удобно? — Значит так, Оля, я понимаю, ты знаешь язык, но я не хотела бы, чтобы ты переводила мне все по своему усмотрению. Прошу тебя, если мне понадобится кому-то что-то сказать, уж будь добра, переведи мой вопрос, и ответ, разумеется, понятно, понятно. Взяла с собой бесплатную переводчицу. Ольга отвернулась к окну. Так я и знала, что этим все кончится. Дальше что? Да ты не злись. Ну, словом, давай сразу расставим все точки над «и», чтобы потом все было легко и понятно. Предлагаю спросить эту девушку, что она знает о моей тетке. Вот и все. Так и спроси. Почему Сима или нет? Она могла здесь представиться Серафимой, так красивее и эффектнее. А моя тетка любит производить впечатление. Так вот спроси ее, почему Серафима не смогла сама нас встретить? Она что, заболела? — Как скажете! — официально холодноватым тоном ответила Ольга, даже не повернув к ней головы. — Оля, ну я прошу тебя, не злись. Пойми, мы не должны ссориться. Мы же теперь вроде как одно целое и зависим друг от друга. Я-то, во всяком случае, точно. Я же языка не знаю, да и вообще. Вот, ты посмотри, как у меня руки дрожат, а. Я так всего боюсь. Это пройдет. Смягчила Соля. Взяла ледяную руку Вали в своей теплой ладони и сжала ее. Ладно, ну, не дрейфь. Я ж все понимаю. Просто и я не железная, у меня тоже нервы. Хорошо, я спрошу про твою тетку. И она, тронув за плечо девушку, задала ей вопрос. Валентина слушала их разговор и поражалась, как эта Ольга, которую она знает столько лет, может так хорошо говорить на совершенно чужом, непонятном и ужасно трудном немецком языке. Даже голос близкой подруги звучал как-то уж совсем странно, словно Ольга в этот момент и сама стала иностранкой, немкой, чужой. Дикая мысль, что Ольга больше никогда не сможет разговаривать с ней на русском, испугала ее, потрясла. Но Ольга, откинувшись на спинку сиденья, спокойно ответила на русском, понятное дело, мол, Девушке ничего не известно о женщине по имени Серафима. Она вообще не имеет никакого отношения к людям, к которым они едут, просто ее попросили их встретить и привести, и все. Врет, решила Валя. Все она знает. Она с ними заодно. Это почему? По-моему, она такая милая девушка. Думаю даже, что она студентка и таким образом подрабатывает. Каждый живет как умеет. Варь, я прошу тебя, не паникуй раньше времени. Даже если окажется, что мы приехали не туда, в Штраубинге полно гостиниц. Я смотрела в интернете. Мы не пропадем. Деньги у нас есть, документы в порядке. Все будет хорошо. И еще. Она посмотрела на Валентину долгим взглядом, и хотя в салоне стало совсем темно, и лицо Ольги высвечивалось в полумраке, лишь когда они проезжали мимо ярко освещенной витрины магазина или усыпанного рождественскими огоньками дерева, Валя почувствовала, что подруга смотрит на нее как-то по-особому. И выражение лица у нее при этом Мечтательная, и Это при том, что обе они находятся в сильном волнении перед неизвестностью. И еще, — повторила она глухим голосом, — я уверена, что мы никогда не забудем этот день и этот Мюнхен в огня И эту девушку с кольцами на каждом пальце, смотри. У нее даже на больших пальцах серебряные кольца. Она очень осторожно ведет машину, плавно. Я чувствую, что эта поездка останется в нашей памяти на всю жизнь. Главное, чтобы мы вот точно так же я имею в виду в целости и сохранности, вернулись сюда, в этот аэропорт, живыми и здоровыми, — отозвалась Валентина. — Сколько километров до Штраубинга? — Приблизительно двести. Я смотрела по интернету. — Сколько? Так далеко? — Думаю, часа через два, два с половиной, будем на месте. Дорога отличная, так что не переживай. Минут через сорок девушка спросила, не хотят ли они перекусить. Ольга, посоветовавшись с Валентиной, сказала, что они не против. Машина встала возле бензозаправки прямо у входа в ресторан «Макдональдс». «Знакомые декорации!» — оживила сонная вялая Валентина. С трудом вышла из машины, словно просидела в ней несколько часов. Оля, у меня все тело болит, кости скрипят. Главное, чтобы у тебя не было температуры. Серьезным, встревоженным тоном отозвалась Ольга. — Давай уже, приходи в себя. Нам расслабляться никак нельзя. Мы же не знаем, что нас ждет дальше. — Оля! — Что, Оля? — Знаешь, всякие мысли лезут в голову. Ну, — Ладно, не слушай меня. Пойдем съедим что-нибудь. Не понять что-то. В этом всемирно известном ресторане было просто невозможно. Повсюду светящиеся экраны с изображениями бутербродов, напитков. «Мне бутерброд с курицей и пирожок с яблоком», — сказала, почувствовав острый голод Валя. «Мне тоже». Она обратилась к девушке и что-то сказала ей, вероятно, переводя заказ. Но та ответила ей такой длинной тирадой что Валентина напряглась. Может, она сказала, что ты ко мне пристаешь. Бери и заказывай сама. Хотя по лицу можно было догадаться, что девушка просто что-то объясняла, внушала Ольге. Оля, что она говорит? Она говорит, возьмет все, что мы попросим, но платить будет она. У нее инструкция. Странно. С одной стороны, это, конечно... — Неплохо, когда она нас так заботятся. Я имею в виду тетку Симу. Но, с другой стороны, Симы же здесь нет. И так не хочется чувствовать себя кому-то обязанными. Расслабься. Это ничтожные деньги. Это же недорогой ресторан. А так, забегаловка. За столиком Валентина смогла рассмотреть девушку. Круглое, с мягкими чертами лицо. По-восточному, к вискам, черным подведены глаза. Левая бровь проколота в двух местах крохотными серебряными колечками. Помады на губах нет. Вся яркость и выразительность от глаз. Но девушка их почти не поднимает. Слишком много молчит, но все же чувствуется в ней какая-то кротость, доброта. А еще она очень молода ослепительно молода и красива. — Спроси, как ее зовут? — попросила Валя. — Зачем тебе это? Может, ты никогда в жизни ее больше и не увидишь? Тем более, ну, что тебе стоит? Заодно, быть может, я вспомню, то это имя или нет? Ольга, вздохнув, спросила. И Валентина услышала, как пароль. Как волшебное заклинание, и звучание этого необыкновенного имени было воспринято ею, как звон серебряных колец, как защелкивание браслетов на тонких запястьях. Меликсер. Это она счастливым, заливистым голосом пропела Валентина, не сводя глаз, Меликсер. Она! Слава тебе, Господи, что я вспомнила это имя. Вообще-то. Ты должна была запомнить его с того самого момента, как увидела. В письме Симы, назидательным тоном сказала Ольга. Какая же ты безответственная, Валя! Оля шутила, это было ясно и она, так же как и Валя, успокоилась. Они уснули, привалившись друг к другу, опроснулись от звука открываемых дверей машины.